научился сплетать сети и канаты из волокон лиан. Поверхность рифа снабжала их кристаллами и кусками металла, чистого железа, меди, алюминия, серебра. Наконец они установили предохранительную сеть, сплетя ее из лиана, замаскировав обломками кристаллов. Сеть натянули поперек входа в пещеру, чтобы скрыть его. Окончив работу, Куевера оценила ее. Ну что ж, сойдет. Хотя она могла бы быть и получше, Да и все твои приборы можно было бы упрятать получше. Будем надеяться, что крейсер вас не почует. Нас, а ты? Я отправлюсь на основной риф. На сухом морщинистом лице Куеверы появилась радостная улыбка. Я прихвачу пространственника Ирона Дон Дерево. Райленду и девушке было жаль расставаться с ним, но их печаль не шла в сравнении с печалью расстающихся пространственников. Адам должен был нести на себе Куеверу. Чиквита оставалась с ними, чтобы поддерживать атмосферу и попытаться спастись бегством, если крейсер плана окажется слишком настойчивым. Они смотрели, как улетают Куевера, все трое — Райленд, Донна и пространственник. Спустя секунду он уже скрылся из виду. На миг Райленду показалось, что он заметил красную искру, нос Адама, повернувшегося, чтобы послать последний привет Чиквите, И вот уже осталась только пустота. Они всматривались, пока на глаза не навернулись слёзы. Донна Креири коснулась руки Райленда. "Здесь так одиноко", прошептала она. "Пойдём вниз". "Обратно в пещеру", сказал он. Снова каменный век, подходящая ли обстановка для принцессы Плана. Она отодвинулась от него и через секунду вместе с пространственником исчезла за маскирующей сетью из лиан. Райланд же бродил по Рифу, пытаясь успокоить поднявшуюся в нём внезапную бурю, но успокоиться не мог. Спокойствие, как он понимал, не придёт к нему, пока он не избавится от душищего кольца на шее и пока не удастся пересечь пропасть, разделившую его с собственным прошлым, затмившую его облаком забытья и противоречивых фактов, или пока взрыв кольца не утешит его вечным покоем могилы. Время шло. Они нашли чем его занять. Непонятно почему оба чувствовали себя скованно в присутствии друг друга. Райланд едва узнавал в девушке самоуверенную дочь планирующего с её обычными голубями мира на плечах и охраной, готовой прийти на помощь по первому зову. Донна стала спокойней и казалась моложе. Они разговаривали об её отце, и впервые в её жизни Райланд начал думать об этой полумистической фигуре. как об обыкновенном человеке. Донна ужасно волновалась за него. Ведь мы не могли его ждать, Стив. И все-таки лучше бы мы подождали. Он снова спросил ее, почему планирующему пришлось скрываться от машины и получил тот же ответ, что и раньше. То есть никакого ответа. «Я не знаю, Стив, но он был взволнован, и ключом ко всему являются твои уравнения». Это естественно заставляло Райленда смотреть на кучу оборудования и машин, которые они притащили с собой, но он только и мог что временными смотреть на неё. Для работы нужен был порядок и пространство, на этом маленьком рифе не было ни того, ни другого. Они жили словно на необитаемом острове, вылавливая маленьких летающих существ в плетёную сетью, наслаждаясь плодами лиан. Райлен тоже сосался при мысли о радиации, которую они поглощали с каждым куском, но желудок его ликовал. Кроме того, подумал он, мы не впервые их пробуем и остаёмся в живых, и мы не первые. Возможно, радиация имела чисто световой характер или некоего рода люминесценции, сходной с фосфорическим светом светлячков. Фрайленд снова расспрашивал девушку о том, каким образом Флимеру и его сторонникам удалось взять власть над машиной, и снова получал тот же ответ, что и раньше «Я не знаю, Стив, но все это как-то связано с нереактивной тягой». Отец говорил, что поиски двигателя для межзвездных перелетов были им одобрены как часть первоначального плана. Когда он узнал о пространственниках и понял, что, возможно, нереактивная тяга, он начал прилагать усилия для изучения феномена. и сразу наткнулся на сопротивление таких людей, как Флимер. «Я не знаю причины разногласий. Это нечто большее, чем желание захватить власть вместо отца. Каким-то образом они научились манипулировать машиной, взяли ее под свой контроль. Но я все же верю, что мы можем спасти и отца, и машину».